Глава пятнадцатая. Судомойка. «Да, нам нужны судомойки», — оглядев Виолетту с ног до головы, сообщила суровая статная женщина средних лет, старшая кухарка дворца. «Покажи руки, девочка. Ты же ни дня не работала. Сложно тебе придется». «У меня муж болен», — вздохнула Летта. «Деньги нужны на лекарства и еду». Смотри, работа большого ума не требует. В ночь пойдешь. После ужинов и балов всегда много посуды. И еда кое какая остается. Голодный не уйдешь, и мужа еще накормишь. Много ли платят? Два медика в день. Лето сглотнуло. Когда-то она медики даже нищим кидать брезговала, подавала только серебро. А сейчас вынуждена была вот так работать. Но ведь ее накормят и разрешат взять с собой. Да и на три дня трав хватит. Так что можно деньги вовсе не тратить, копить. Через пару недель Рик выздоровеет и придумает что-нибудь. Всего-то и поработать нужно, не переломиться. Я согласна. Приходи в десять вечера. Десять — это когда большая стрелка часов на главной башне после третьего боя совершит полный оборот. Я умею определять время. Благодарю. Не совсем дура, значит. Это хорошо. Жду сегодня. И одень что-то совсем старое. В чистом-то. Не приходи. Лето кивнула и проворчала. Правильно говорить. На день. Чего бормочешь? Благословляю вашу милость, госпожа кухарка. Погоди. Голодная. Да. Летта слишком устала, чтобы врать. «Постой немного, я принесу хлеба и сыра». И ведь принесла. Правда, хлеб был поломан, а сыр явно не первой свежести, но теперь Летта благодарила кухарку гораздо искреннее. Шла она домой, задумавшись, а кормили ли у них во дворце слуг. Горничные частенько доедали за хозяйкой, иногда бегали на кухню перекусить. Но та же Марта была с ней постоянно и днем и ночью, даже спала в комнате рядом. Когда она ела? Когда купалась? Когда справляла естественные надобности? Была ли у нее семья? Раньше Виолетту не волновали такие вопросы, прислуга была для нее вроде предмета интерьера. А теперь принцессе сделалось нестерпимо стыдно. Она шла и плакала. Ни от голода, ни от обиды на судьбу, а от того, что чужая кухарка оказалась куда более милостива и добра, чем самая прекрасная принцесса семи королевств. Сыр лето по дороге съела весь, ведь лекарь запретил давать его Рику. Сыр делают из молока, уж это она теперь точно знала, а вот хлеб принесла и даже немного погрела в печке. Накормила проснувшегося мужа, который благоразумно не стал спрашивать, откуда она взяла еду. И уснула. Яснился шторм, бушующий, опасный, совсем не похожий на то ласковое голубое море, которое показывал ей Рик. Она тонула, захлебывалась, из последних сил цеплялась за доску, а где-то рядом в пелене вязкого тумана звенел колокол. Один, два, три, девять. Надо сказать, что часы на центральной часовой площади Били три раза в день, в 6 утра, провозглашая начало нового дня, в полдень и в 9 вечера. Звон их был слышен в каждом уголке города Гантона. Неграмотные люди всегда знали, когда ложиться, когда вставать, а когда можно было отдохнуть от работы и пообедать. Виолетте подобное изобретение очень нравилось. Она хотела бы такую же огромную башню с часами в своей стране. Особое удовольствие ей бы доставило проснуться от первого боя, перевернуться на другой бок и снова уснуть. Спасительные часы! Она бы не проснулась, если б не услышала третий бой. Реку нужно было дать двойную порцию отвара, потом быстро одеться, потом бежать со всех ног во дворец. Лето страшно боялась опоздать. Все же успела. Ее провели на огромную кухню, и для начала усадили возле очага, и вручили миску с тушеными овощами. Принцесса, которая еще неделю назад ела ножом и вилкой, жадно заработала щербатой деревянной ложкой. Не торопись, сейчас будет перемена блюд, сказала ей старшая кухарка. Вот после нее наступит самая жара. Летта кивнула пальцем, очищая миску. «Волосы у тебя красивые какие!» — вздохнула кухарка, — да и сама хороша. «Эх, у родителей в доме поди, жила как в сказке. Зачем вы, девки, замуж выходите за молодых и красивых голодранцев?» «Жила», — грустно улыбнулась Виолетта. «Так уж вышла. Я, в общем-то, и не собиралась». «Что, соблазнил сокол горлицу? Дело молодое». Отец, поди, топор взял. Примерно так. Вот, возьми чепец и волосы убери, и фартук надень. Пошло дело. В кухню ворвались лакеи в ливреях. Подхватили большие блюда, закрытые серебряными колпаками. Летта могла по форме блюда определить, что внутри. В больших овальных — рыба. В круглых — мясо, скорее всего, дичь. В квадратных — овощи. В маленьких широких кувшинах — соусы, в хрустале — вино. «Хлеба не хватает», — привычно заметила она, — в корзинах. «Верно!» — ахнула старшая кухарка. «Хлебные корзины, масло, живо! Криворукие лентяи, шевелитесь!» Поварята лет восьми-девяти на вид тут же притащили вазочки с маслом, оранжевым, зеленым и белым, с томатами, зеленью и с чесноком. Хлебные корзины нашлись в углу возле печи. Снова, как стая воронья, налетели лакеи, на этот раз с грязными тарелками. Побросали на большой стол возле стены, убежали. Лето и еще три девушки схватили щетки. Посуда мылась цепочкой. Лето щеткой исчищала в бадью остатки пищи, вторая девушка намыливала тарелки, третья полоскала их в воде, а четвертая вытирала белоснежными полотенцами. Вроде ничего сложного, а спину и руки у Леты заломила спустя полчаса. Потом тарелки кончились, и девушек поменяли местами. Теперь Лета вытирала. Старшая кухарка, жалея нежной руки новенькой, поставила ее на самую простую работу. Ей не нужно было возиться со щелоком и постоянно опускать тарелки в холодную воду. И все равно в один момент принцесса поняла, что все. Сейчас она сам леет. Голоса слышались, как через покрывало, в глазах потемнело. "А ну не падать тут", рявкнула внимательная кухарка. "Мир, девочку замени, лето, садись у окна, дыши". Свежий воздух немного привел принцессу в чувства. Ей снова хотелось плакать. На сей раз от усталости и боли в натруженных, покрасневших и распухших руках, но она прикусила губу, И загнала слезы обратно. Две недели, сказала она себе, всего две недели. Я сильная я выдержу. Совершенно забывая, как пугала Рика за те же слова. На сегодня ты свободна, сказала старшая кухарка, сунув в ладонь лет той монеты. Приходи завтра в то же время. И вот еда для твоего мужа. Горшок вернешь. Надо же! У них тут горшки из синей глины. «Этот горшок делал мой муж», — зачем-то сказала она. «Рик, гончар из Торопа. Как тесен мир!» «Стало быть, он болен? А в этом году горшки будут? Мои криворучки разбили несколько штук». «Нет», — помолчав, сказала принцесса, — «горшков не будет». И сгорбившись, вышла из кухни. В коридорах звучало эхо музыки. Летта узнала модную в нынешнем сезоне альсенту. Знакомые звуки заставили ее выпрямиться и сделать несколько па. Показалось, что даже спине стало легче. Ах, как бы ей хотелось потанцевать! Летта и не подозревала, что за ней следят два поваренка, отправленные, чтобы проследить, как бы новая судомойка не заблудилась в незнакомом дворце.